И чтоб день не пропал совсем, пустую решила. Поплыву, отвезу мужику сетку, которую с грехом пополам достала. Отвезу еще бутылочку дегтя от той же мошки. Свалю с души одну печаль». Она обрадовалась, что Михеича нет, и не надо с ним объясняться. А Семеновне сказала, будто сходит порыбачить. Семеновна все хныкала, что вот люди ловят, а они с нынешней ангары хвоштика не видели».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 По спине неприятно, теплыми струйками набираясь и нагреваясь, стекала вода. Мокрая кофта на лопатках влипла в тело, и это было тоже противно. Настюна то и дело поводила спиной, отдирая ее и морщась, избивалась с греби. Она переплыла ангару и, отыскав речку, загнала шитик в нее, протолкнув его далеко вверх и поставив под нависшую низко над речкой раскидистую березу.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 А жить свободно тем, что она есть. Она спустилась обратно к ангаре и на каменистом берегу с быстрым и прямым течением размотала перемет. Этой снастью только теперь и рыбачить. Через неделю-две, когда высветлится и войдет в свою норму вода, она не годится. В прошлом году, после льда, Настена несколько раз ставила под своим берегом и добывала, приносила и ельцов и хариусов. Михеич по признавал только морды. От всякой другой рыбалки он отошел. А ей, Настене, сегодня, чтобы замазать глаза, хватило бы одного замареного ельчика. Главное было б, что сказать, чем прикрыться. А поверят, не поверят, наплевать. Так или иначе, все идет к концу. В черном земляном яру с торчащими прутями корней Настена обваливая податливую почву и выворачивая коряги, набрала червей, наживила крючки и забросила за подвязанный камень перемет воду. «Ловись, рыбка, большая и маленькая, ловись!» Уходя, Настена подумала, что если ничего не поймается, надо хоть не обрывать крючков остатки червей, чтобы видно было, что она действительно наживляла. У Михеича голова бедовая, в нее что угодно может закрасться. Дождь все нудил и нудил.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 Взгляд по дождю доставал недалеко, и она еще долго плутала, прежде чем наткнулась на ключ, догадалась спуститься по нему и увидела прямо перед собой за редким осиновым леском черную от дождя и времени крышу зимовья. И опять Настена, как когда-то, постучала в окошко и тут же крикнула, чтобы Андрей узнал ее голос и не успел испугаться. И опять он выскочил, завел ее внутрь и помог скинуть мокрую одежду.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 «Избавишься, Настена, избавишься!» Клоня, пригибая и выворачивая голос до утешения, продолжал он. «И то устало. Сколько можно? Пора и честь знать. Должен сам понимать. Избавишься, Настена. Да не так, как задумала. Со мной, говоришь, пойдешь?» Он еще тошней того усмехнулся и набрал голос. «Да ты же знаешь, что тебя рядом со мной к стенке не поставят. Пожалеют, а меня поставят. Тебя, он, хошь из-за пуза, пожалеют». И пойдешь ты, голубушка, одна, и совесть свою освободишь. Ишь, как ладно. Перестань, Андрей, сейчас же перестань. Как тебе несовестно говорить такое? Я тебя, Настена, сам от себя избавлю. Скоро уж, скоро недолго ждать. Я не собираюсь всю жизнь тебя так мытарить. Да хочешь завтра, если на то пошло. Хоть сейчас, ангара рядом. И зарывать, хлопотать не надо. У меня и веревочка припасена. По льду еще... «На мельницу заходил, прибрал там веревочку. Надежная, пятерых удержит. С твоей же лодки и прыгну, а ты доглядишь, да чтоб не всплыл. Тебе же все равно через Ангару надо. Ну и меня по пути подбросишь. Я тебе полдороги погребу». Прижав в груди руки, словно защищаясь, и качая головой, чтоб не слышать и не понимать, Настена взмолилась. «За что ты так меня? За что? Что я тебе сделала? Я думала, как лучше. Я ж...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 «Я знаю, чего ты хотела. Догадалась, как спровадить. Всю ночь по день не спала, все думала. Додумалась. Лучше некуда. И сеточку вон принесла, чтоб Машка меня не кусала. Когда руки-ноги свяжут, обойдусь. Без сеточки твоей обойдусь. И ничего мне больше не надо, а тут и надсадилась таскать. Хватит, хватит с тебя отдохни. Больше сюда не показывайся. Все равно ты меня не увидишь». «И правда, на шею сел бабе. Тяжело».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 И тоже, чуть не плача от встречи, он каялся, называл себя дураком, умоляя не сердиться, не верит тому, что нагородил. Говорил, что если бы она не приплыла, то он угнал бы лодку и стал ее караулить, чтобы просить прощения. От всего этого Настена еще сильнее зашлась, потерялась душой и пообещала. «Если ты над собой что доспеешь, я тоже решусь, так и знай».